Двойные и кратные звезды. С древнейших времен астрономам были известны звезды, которые видны на небе близко друг другу. С началом эры телескопических наблюдений обнаружилось, что многие звезды, видимые невооруженным глазом как одиночные, в телескоп видны как двойные или даже как системы более высокой кратности. Довольно быстро выяснилось, что звезды во многих из таких систем движутся вокруг общего центра масс, то есть составляют физически связанные системы. Они получили название визуально-двойные звезды. В XIX веке, когда начались спектроскопические наблюдения, были открыты спектрально-двойные звезды. Хотя они могут быть видны как одиночные даже в самые крупные телескопы, в их спектре наблюдаются две системы линий поглощения, относящиеся к разным звездам, и эти линии из-за эффекта Доплера, вызванного обращением компонентов вокруг общего центра масс, периодически смещаются, одна в красную сторону, другая — фиолетовую. Спектрально двойных звезд большинство среди двойных — и только достаточно близкие или очень широкие пары видны как визуально двойные. Тесные двойные системы Так называются пары звезд настолько тесные, что приливные силы искажают форму поверхности одной или обеих звезд, из-за чего звезда становится вытянутой. При этом возникает совершенно новый физический процесс — Обмен массами между звездами. Во время него частицы с поверхности, наиболее искаженные приливами звезды, большего радиуса, но не обязательно большей массы, перетекают с гребня приливного горба и присоединяются ко второй звезде, увеличивая ее массу. В широких парах обмен массами невозможен. По современным представлениям, большинство звезд входит в состав кратных и двойных систем, так что одиночные звезды, в том числе и наше Солнце, скорее исключение из правил. Это связано с особенностью процесса образования звезд в плотных холодных газополевых облаках. В общем случае гравитационное сжатие приводит к разделению фрагментации облака на отдельной сжимающейся части, движущейся вокруг общего центра масс, а одиночные звезды, по-видимому, выбрасываются из скопления молодых звезд при гравитационном взаимодействии с другими членами скопления. Из-за возможности переноса масс... Эволюция тесных двойных звезд сильно отличается от эволюции одиночных. До обмена масс компоненты двойной системы эволюционируют независимо, причем быстрее эволюция происходит у более массивной звезды. Когда более массивная звезда увеличивает свой радиус в процессе эволюции, приливные силы со стороны второго компонента начинают искажать ее форму и при некотором критическом размере звезды начинается перенос массы с более массивной звезды на менее массивную. При этом может произойти смена ролей. Изначально менее массивная звезда становится более массивной и эволюционирует быстрее своего компаньона. Наиболее яркие проявления обмена массами происходят в тесных двойных системах одним из компонентов которых является компактная звезда, остаток звездной эволюции — белый карлик, нейтронная звезда или черная дыра. Падающий на них газовый поток закручивается в плотный диск, так называемый аккреционный диск, разогревается до огромных температур и излучает в жестком ультрафиолетовом и рентгеновском диапазоне. Так возникают рентгеновские двойные звезды. Их несколько разновидностей. Это рентгеновские пульсары или рентгеновские барстеры, если газ падает на нейтронные звезды. Взрывные переменные, новые звезды, карликовые новые и так далее, если газ падает на белый карлик. Или же так называемые микроквазары, Рентгеновские двойные с релятивистскими струями типа объекта СС-433, если газ падает на черную дыру. На поздних стадиях эволюции от массивных тесных двойных систем могут остаться пары нейтронных звезд или даже черных дыр.